что и требовалось доказать, как говорят геометры. Раз двадцать он вставал и вновь садился. В двадцать первый раз он поднимается, и, не дождавшись Жанны, уходит огорченный. Как только он ушел, Жанна является в обитель книг, якобы присмотреть за Ганнибалом. Она огорчена и жалостным голосом зовет своего любимца, чтобы дать ему молока, узри печальный лик, Бонар. Смотри, тиран, надел рук своих, ты разлучил их, но лик у них един, и ты по одинаковому выражению видишь, что, невзирая на тебя, они едины в мыслях. Будь счастлив, Кассандр, возвеселись, Бартолом вот что значит быть опекуном взгляните на нее встав на колени она руками держит головку ганнибала да ласкай это глупые животное жалей его вздыхай над ним да ведомо коварное куда стремятся ваши вздохи и что причиной ваших жалоб вот эта картина я смотрю на нее долго взглянув затем на библиотеку я говорю Жанна, мне наскучили эти книги. Давайте продадим их. 20 сентября. Кончено. Они помолвлены. Жали сирота, как и Жанна, и просит у меня ее руки через своего профессора. Моего коллегу, высокочтимого за свои знания и свой характер. Но праведное небо. Что это за посланец любви? Медведь, не перенейский, а кабинетный. А эта разновидность еще страшнее. Правильно это или неправильно? По-моему, неправильно. Но жили не придает значения приданному. Он вашу питомицу берет в одной сорочке. Скажите «да» и делу конец, только поскорее, а то мне хочется вам показать лотарингские жетоны, довольно любопытные, каких вы и не видывали, я в том уверен. Вот точные его слова. Я отвечал, что поговорю Жанны Жанной, и тут же с немалым удовольствием заявил ему, что моя питомица с приданным, вот оно, приданная моя библиотека. Анри и Жанна бесконечно далеки от подозрений на этот счет. Вообще же меня считают богаче, чем я есть, это факт. У меня вид старого скупца. Вид, разумеется, весьма обманчивый. Но благодаря ему я пользуюсь большим уважением. Никого на свете не уважают так, как скаредного богача. Я говорил Жанной. Но разве нужно было мне выслушивать ее чтобы услыхать ее ответ. Кончено. Они помолвлены. Ни с характером, ни с обликом моим не вяжется подсматривать за этой юной парой, чтобы потом записывать их слова и поступки. Не тронь меня вот оттребовании истинной любви. Я знаю свой долг уважать тайну девственной души, Такое я опекус. Пусть эти дети друг друга любят. Ничто из долгих излияний, ничто из их невинных безрассудств не отразится в тетради старого опекуна, чья власть была легка и длилась так недолго. Впрочем, я не сижу, сложивши руки, у них свои дела, у меня свои. Я самолично составляю каталог моей библиотеки, имея в виду продать ее с аукциона. Эта работа меня и огорчает, и занимает. Я тяну ее, быть может, дольше, чем это требуется. И перелистываю без необходимости и пользы все эти экземпляры, столь дорогие моей мысли, моим глазам, моей руке. Это прощание. А в природе человека всех времен было длить прощанием. Вот толстый Том. За тридцать лет он столько мне служил в работе. Могу ли я расстаться с ним без должного почтения, как старому слуге? А этот укреплял меня своею здравую доктриной. Разве я не обязан напоследок приветствовать его, как своего учителя? Но всякий раз, когда мне попадается Том, который ввел меня в ошибку или огорчил меня неверной датой, про белым ложью и прочими напастями в археологии. Я говорю с горькой радостью «прочь». «Прочь от меня, предатель, обманщик, лже-свидетель! Уйди подальше и жиди, сатана! Пусть ты, напрасно оцененный на вес золота из-за твоей ложной, ворованной известности и красивого софьяного одеяния, Пусть ты войдешь в витрину биржевого маклера-библиомана, Тебе его не совратить, ибо он читать тебя не будет. Книги, подаренные мне на память, Я отложил, чтобы сохранить их навсегда. Когда я ставил в этот ряд и рукопись золотой легенды, Мне захотелось ее поцеловать. Воспоминания о княгине Треповой, Которая даже возвысившись и разбогатев, осталась мне признательной в качестве моей должницы явилась моей благодетельницей. Итак, у меня есть неприкосновенный фонд. Вот когда познал я преступление, по ночам меня обуревали всякие соблазны, и к рассвету они делались непреодолимы. И пока все в доме спали, я вставал и, крадучись, выходил из спальни. Силы тьмы, видение, ночи, если бы, задержавшись у меня и после крика петуха, вы посмотрели, как я на цыпочках, тихонько, краду слабитель книг, вы бы не воскликнули, подобно княгине Тряповой в Неаполе, «О, этого старика добрая спина!» Я входил. Ганнибал, выпрямив струною хвост, тер самые ноги. Я хватал с полки том, какой-нибудь почтенный средневековый экземпляр или благородного поэта Ренессанса, драгоценность, сокровище, снившееся мне всю ночь. Я уносил его и втискивал в глубь шкафа с заповедными творениями уже набитого битком «Страшно сказать. Я крал приданное у Жанны, и, совершив такое преступление, я бодро принимался за составление каталога, пока не приходила ко мне Жанна посовещаться относительно какой-нибудь детали приданного или туалета. Я никогда не мог взять в толк, о чем шла речь по незнакомству с современной портняжной и белошвейной терминологией». Вот если бы невеста четырнадцатого века чудом пришла поговорить со мной о тряпках, в добрый час я понял бы ее язык. Но Жанна не моей эпохи. Я отсылаю мою питомицу госпоже до габри которая ей заменяет мать. Ночь наступает. Ночь настала. Облакотяся подоконник мы смотрим в темное широкое пространство, усеянное светящимися точками. Жанна, склонясь на перила, рукой охватила лоб, вид у нее печальный, я слежу за ней и говорю себе, в каждой перемене, даже самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с чем мы расстаемся, часть нас самих. Нужно умереть для одной жизни» чтобы войти в другую.